Часть первая. Хранители воды. Эпиграф. «Лишь то, что меняется, может сохраниться». Вэй-Вулонг. Путь чая. Седьмой век. Эпоха Старого Киана. Глава первая. Вода – самый переменчивый из всех элементов – так сказал отец в тот день, когда вел меня на место, которого нет. Хотя он ошибался во многом, в этом он был прав, верю до сих пор. Вода движется вместе с луной, заключая землю в объятия. Она не боится погибнуть в огне или жить в воздухе. Войдешь в нее, она сроднится с тобой, с силой ударишься, а нее, разобьешься на куски. Когда-то в мире были зимы, такие холодные, белые зимы, обволакивающие холодом, тогда можно было зайти в тепло, и люди тогда ходили по поверхности затвердевшей воды и называли ее льдом. Мне приходилось видеть лед, но только маленькие кусочки, сделанные человеком. Всю жизнь я мечтаю о том, каково оно — пройтись по морскому льду. Смерть — союзник воды. Их невозможно отделить друг от друга, и ни одного из них невозможно отделить от нас — ибо в конечном счете нас слепили из переменчивости воды и близости смерти. У воды нет ни начала, ни конца, а у смерти есть и то, и другое. Смерть — суть оба. Порой смерть прячется в воде, порой вода изгоняет смерть, но они всегда вместе, в мире и в нас. Этому я тоже научилась от отца, но сейчас верю, что научилась бы точно так же и без него. Могу сама выбрать свое начало, возможно, я выберу свой конец». Началом стал день, когда отец отвел меня на то место, которого не было. Прошло две недели с экзаменов, обязательных для всех граждан, достигших совершеннолетия, они дают право ехать в город учиться дальше. Все прошло удачно, но я еще с детства знала, что пойду по стопам отца и останусь жить в деревне в нашем доме. Этот выбор я всегда воспринимала как обязанность, отчего, пожалуй, он вовсе и не был выбором. Родители выглядели довольными, я тоже не чувствовала себя несчастной, да и в то время все остальное не имело значения. Утром мы с отцом развешивали в саду за чайным домиком пустые бутылки, цепляя их вверх дном за металлические крючья. Солнечный свет просачивался сквозь прозрачный пластик, капли воды медленно стекали и падали в траву. «Чайный мастер обладает особой связью с водой и смертью», произнес отец, отыскивая трещины в стенках одной из бутылок. «Чай?» «Ничто без воды, да и чайный мастер без воды тоже ничто. Чайный мастер посвящает свою жизнь служению другим, но участвует как гость в чайной церемонии лишь один раз в жизни, когда чувствует приближение смерти. Он приказывает своему преемнику подготовить последний ритуал, и когда церемония закончена, остается в одиночестве в чайном домике, пока смерть не опустит руку на его сердце и не остановит его». Отец бросил бутылку на лужайку к дом другим. Они стоили дорого, как и все сделано из хорошего пластика, так что надо было хотя бы попытаться починить их, хотя не всегда получалось. «Случалось ли кому-нибудь ошибиться?» — спросила я. «Ощутить приближение смерти, когда его время еще не пришло?» «Не в нашем роду», — ответил он. «Но я слышал об одном мастере. Тот приказал своему сыну провести последний ритуал, а потом остался лежать на получайного домика, а через два дня вернулся в дом». Слуги подумали, что это привидение, с одним даже приключился удар. В общем, чайный мастер ошибся, приняв приближающуюся смерть слуги за свою. Слугу кремировали, а мастер прожил еще двадцать лет. Но такого обычно не бывает. Я попыталась пришлепнуть севшего на руку овода, но тут успел вовремя улететь, прожужжав в ответ. Резинка москитной сетки давила и щекотала, однако снимать ее было нельзя. Это только привлекло бы насекомых. «Как узнать о приближении смерти?» — спросила я. «Ну, это легко», — ответил отец. «Так же легко, как знать, что любишь. Или когда во сне знаешь, что знаком с тем, кто в комнате, хотя он совсем чужой». Он взял последние бутылки. «Возьми фонари на веранде и наполни их. Все должно быть готово». Просьба показалась мне странной, ведь еще было совсем светло, да и в это время года солнце не опускалось за горизонт. Я обыскала чайный домик и нашла под скамейкой два фонаря — На дне одного из них лежала дохлая муха. Вытряхнула ее и потрясла ветки крыжовника, в них обычно водятся мухи-огневки. Над обеими фонарями, пока на дне не набралось достаточно сонных насекомых, закрыла крышку и отнесла их отцу. С бутылками за спиной и сеткой на голове он, казался сосредоточен о чем-то размышлял. Я протянула ему оба фонаря, но он взял только один. «Нори, настало время показать тебе кое-что», — сказал отец. «Пойдем». Мы пошли через каменистую равнину за домом к подножию сопки и начали взбираться вверх. Идти было недалеко, но волосы очень скоро слеплись от пот. На вершине, сплошь усыпанной камнями, я стащила с головы сетку, и за сильного ветра машкара и оводы почти не донимали. С чистого неподвижного неба полило солнце. Отец остановился, словно отыскивая путь. Я поглядела назад. Внизу виднелся домик чайного мастера с его садом. Крохотное пятнышко зелени в окружении выжженной солнцем почвы раскаленных камней. Деревенские домики были рассыпаны у подножья сопки, алвиновара. Далеко за ней, где находились орошаемые земли, виднелись темно-зеленые полоски еловых лесов. Еще дальше, в том же направлении, было море, но увидеть его не получалось даже при самой ясной погоде. На другой стороне стоял мертвый лес с его сухими перепутавшимися ветками и непролазным буреломом, Местами там пробивались березки, но они никогда не дорастали до моего пояса. Однажды я даже набрала там горсть брусники. Отец вернул на тропинку. На этой стороне сопки было множество пещер, где мы часто играли в детстве. Однажды мама нашла нас с Саньей и двумя деревенскими ребятишками, играющих в троллей. Помню, как она молча тащила меня домой, а потом накричала на отца, забывшего присмотреть за мной. Мне запретили на месяц ходить в деревню. Но всякий раз после того случая, когда мама уезжала в командировке, мы с саньей тайком пробирались к пещерам и играли в первооткрывателей, или в приключений, или в тайных агентов Нового океана в пустынях Средиземноморья. пещер было много десятков, если не сотен, и мы, казалось, обшарили их все в поисках тайных ходов и сокровищ, таких, о которых написано в старых книгах или в рассказах, приходившихся на транслятор, но не нашли ничего, кроме выщербленного камня. Отец остановился у входа в пещеру, похожего на кошачью голову, и, не произнеся ни слова, полез внутрь. Я за ним. Проход был низкий, и мне с трудом удалось залезть туда, да еще с фонарем и москитной сеткой. Камень царапал колени через тонкую ткань штанов. В пещере было прохладно и сумрачно, отчего огневки в фонаре начали призывно светиться желтым. Я узнал это место. Однажды летом мы с Саньей даже поссорились, когда ей захотелось устроить здесь главный штаб Центрального общества посланцев Нового океана — А мне казалось, что в ней останется слишком много пустого места, потому что потолок резко снижался к задней стенке, да и сама пещера находилась чересчур далеко от дома, и вряд ли у нас получилось бы тайком приносить сюда еду. В общем, мы выбрали другую пещеру, поменьше и ближе к нашему дому. Отец подполз к задней стене, сунул руку, как мне показалось, прямо в стену и пошевелил. Скала над его головой скрипнула и раскрылась. В этом месте пещера была настолько низкой, что если сесть, то голова оказывалась как раз на уровне появившегося лаза. Отец протиснулся туда, взяв с собой фонарь. — Ты идешь? окликнул он меня. Я поползла в конец пещеры, где только что отец открыл лаз и потрогала стену. Сначала в трепещущем свете я смогла разглядеть только грубый камень, но потом пальцы нащупали небольшой выступ, а за ним — трещину с маленьким рычажком. Она была настолько удачно скрыта, что непосвященному увидеть ее было невозможно. «Я тебе потом расскажу, как тут все устроено», — сказал отец. «Теперь залезай сюда». Лас вел в другую пещеру, точнее в туннель, который вел прямо вглубь сопки. Над входом в потолке проходила металлическая труба, рядом торчал непонятно для чего здоровенный крюк. В стене было два рычажка, отец повернул второй, и Лас закрылся. В кромешной темноте свет фонаря стал совсем ярким. Отец стянул с головы сетку и снял со спины бутылку. «Можешь оставить сетку здесь, она не потребуется». Проход спускался вглубь сопки, туда же шла металлическая труба. Идти выпрямившись было неудобно, отец порой задевал головой за своды. Скала под ногами была неожиданно гладкой. Свет путался в складках одежды, темнота цеплялась за выступы на стенах. Я слушала тишину вокруг, она была другой, чем на поверхности, куда более густая и недвижимая. Понемногу в глубине начал различаться тягучий нарастающий звук, такой знакомый и чужой одновременно. До того момента мне никогда раньше не приходилось слышать ее, текущую свободно. Это было похоже на дождь, стучащий в окно, или и так звучит вода, льющаяся из котелка на корни сосны. При этом звук не был прирученным человеком, зажатым или закованным в металл. Он поглотил меня полностью и тянулся глубже, пока не оказался совсем рядом, как стены, вокруг или темнота. Отец остановился, и в свете фонарей я увидела, что мы вышли к входу в другую пещеру. Кругом грохотало. Отец обернулся ко мне. Свет расходился кругами по его лицу, темнота пела сзади. Я подумала, что он хочет что-то мне сказать, но он повернулся и пошел дальше. Я шла за ним, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, но видела только ноги. Нас обнимала темнота, шумевшая, точно закипающая вода для чайной церемонии, точнее, вода в тысячи, нет, в десяти тысячах котелков, когда вода только-только закипает, и чайный мастер знает, что настало время снять ее с огня, или же она выкипит и исчезнет никуда. Сначала я ощутила что-то прохладное и влажное, затем еще несколько шагов, и свет наткнулся на звук. Так я впервые увидела сокровенный источник. Сверкающими искрящимися потоками и рассыпающимися брызгами вода вырвалась из щелей в скале и обрушивалась величественной стеной. Она бежала вокруг камней, бурляя закручиваясь в узлы, укутываясь в пену, фыркая в невероятном танце и разворачиваясь вновь и вновь. Подземное озеро сотрясалось от внутренней силы. Из него прямо в сторону выступа, на котором мы оказались, вытекал ручей, уходя в расщелину в скале. Над водой виднелось что-то вроде белого пятна и металлический рычажок чуть поодаль. Отец подтолкнул меня вперед к воде. «Давай-ка, попробуй», — сказал он. Рукой я почувствовала всю ее силу. Вода была похожа на вздрагивающее животное, на живую человеческую кожу. Но она была холодной, куда холоднее, чем все мне известно. Я осторожно лизнула пальцы. Еще в детстве меня строго-настрого приучали никогда не пить воды, не попробовав ее. Пресная. Отец улыбнулся, и свет от фонаря сложился в складке на его лице, а затем улыбка исчезла. «Тебе семнадцать. Ты уже совершеннолетняя и способна понять то, что я собираюсь тебе рассказать», — сказал он. «Этого места нет». Легенда гласит, что этот источник исяк много лет назад, и в нее верят даже те, кто слыхал, будто источник в сердце сопки давал воду всей деревне. Запомни, этого источника нет. «Запомню», — ответила я, и только много позже поняла, что за обещание я дала отцу на краю подземного озера. Тишина — вещь материальная, осязаемая, она не нужна, чтобы оберегать очевидное, но порой она охраняет силы, способные все разрушить». Мы вернулись по туннелю обратно к выходу. Отец взял оставленную бутылку, аккуратно пристроил ее на крюк, затем повернул рычажок. Сначала раздался электрический звук. Такой же слышится из холодильника у нас на кухне, а вслед за ним и другой звук, чуть более лязгующий. Через мгновение сверху хлынула вода. «И это все сделал ты?» — спросила я. «Или мама? Она придумала. Вы соорудили это вместе?» «Никто в точности не может сказать, кто и когда это построил», — ответил он. «Но чайные мастера всегда считали, что это был один из них... Возможно, первый, кто давным-давно осел в этих краях, еще до исчезновения зим и начала войн. Нынче лишь вода помнит это». Отец повернул оба рычага, вода перестала течь, открылся лаз. «Иди вперед», — сказал он. Я вылезла наружу. Отец плотно закрыл бутылку и передал мне... Лаз закрылся, и пещера вновь стала выглядеть совершенно обычной, без всяких тайн. На солнце фонарь быстро поблекнул. Когда мы вошли во двор, мама подняла голову от толстой книги, из которой она что-то выписывала, сидя под навесом. Отец передал мне свой фонарь и понес бутылку к чайному домику. Тени от листвы двигались на каменных плитах дорожки. Я было пошла за ним, но он сказал «не сейчас». Но я стояла, держа в руках оба фонаря и слушая, как огнёвки бьются об их нагретые солнцем стеклянные стенки. И только услышав голос мамы, сообразила открыть крышку. ты опять обгорела», — сказала она. «Где вы были?» Огнёвки вылетели из фонаря и скрылись в кустах. «На месте которого нет», — ответила я, посмотрев на маму. И тогда мне стало ясно, что она знала, где мы были, и что она там тоже бывала. Мама ничего не сказала. Тогда ничего, но спокойствие навсегда покинуло ее. Поздно вечером, когда я уже лежала в кровати под пологом, разглядывая оранжевые отблески заходящего солнца в соснах, они с отцом долго разговаривали на кухне. Нет, слов разобрать не удалось, но у них было что-то такое, смысл чего я поняла значительно позже.